«О!» Собственно, звук этот не походил у Сольберга ни на «о», ни на «а», а представлял собой нечто вроде модулированного по датский «оу», что даже нравилось Эйлин. «Как поживаете, миссис Каупервуд? Оу! Я так счастлив вас видеть!» «Не пройдете ли вы в гостиную?» — хрипло произнесла Эйлин. «Я только зайду к себе и сейчас же вернусь». Затем, когда Сольберги были уже в дверях,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 Пошлите за доктором и ждите его в вестибюле. Как только он придет, позовите меня». Когда Эйлин поняла, что Рити собираются оказывать помощь, что о ней заботятся, делают что-то для нее, она попыталась приподняться, хотела закричать, но ее господин и повелитель держал ее крепко. «Может быть, ты теперь успокоишься, Эйлин», сказал он, когда дверь затворилась. «И мы будем разговаривать по-человечески, или мне держать тебя так до утра?»